20 -е. Новости неприятные, Роберт Николаевич Лагард заранее попросил Верона Чтобы на его докладе присутствовало минимальное количество людей Командующий пошел навстречу И в кабинете находился еще только Клопье де -колонг. Я вас слушаю Вчера были произведены стрельбы Для проверки новых орудий пересветы и качества снарядов Мы с вами говорили уже на эту тему, если помните Разумеется, помню, Федор Аркадьевич Так что со стрельбами? Процент попаданий очень хорош. В пересчете на морское сражение на средних дистанциях около 15. Процентов? Процентов. Очень хорошо. А что за грустные новости вы нам приготовили? Вот именно грустные. Было сделано 20 выстрелов из 10-дюймовых орудий боевыми снарядами. 7 неразрывов. Ого! Значит, все-таки переувлажненный пероксилин? Это было бы ожидаемо. Потом сделали восемь выстрелов снарядами, снаряженными песком вместо пероксилина. Потом вывентили взрыватели. Полюбуйтесь. Берсенев выложил из аквояжа байки взрывателей. Видите? Байки взрывателей расплющились о капсюль и не инициировали взрыв. Из чего изготовлены байки? Алюминий. А почему не сталь? Удивился Вирон. Прошу меня простить, но я не могу ответить на данный вопрос. «Так сконструировал взрыватели генерал Бринг», — развел руками полковник. «Черт знает что!» — прошипел адмирал. «Как до такого вообще додуматься можно было? А в старых снарядах боек из чего?» «Как ни странно, тоже алюминий, но он тверже. Извольте убедиться». Берсенев вытащил еще две составляющих взрывателя и положил на стол перед командующим. «Один боек из снаряда выпуска девятисотого года» а второй — Попробуйте надавить одним и другим на твердую поверхность». Клопьеды-Колонг тоже подошел поближе, чтобы увидеть результаты эксперимента. Все произошло, как и ожидалось. Один боёк практически не изменил своей формы, а другой, более новый, в значительной степени деформировался. «Дьявол!» — злобно выдохнул Вирн, глядя на покореженный кусок металла. И какой мерзавец додумался снабдить этим флот? Неужели японские шпионы работают и на заводах, выпускающих боеприпасы? Вряд ли, Роберт Николаевич, наконец подключился к разговору начальник штаба. Нужно сделать анализ состава обоих образцов. Я уже распорядился, Константин Константинович. Результаты будут завтра, тут же отозвался флагманский артиллерист. Какими бы ни были результаты, нам этими снарядами воевать. И не будет разрываться каждый третий, — мрачно проговорил командующий, — что можно предпринять в срочном порядке. Не вижу никакой другой возможности, как начать изготавливать байки самостоятельно и переснаряжать ими снаряды, Роберт Николаевич. Это будет в любом случае быстрее, чем вступать в переписку со шпицем и главным артиллерийским управлением. Но туда сообщить все равно необходимо, — вставил Клопье де Колонг. Разумеется. «Займитесь сегодня составлением телеграмм по соответствующим адресам», – поддержал начальника штаба Виран. «Но, зная наш российский бардак, ожидать нужных результатов наивно. А нам не завтра, так послезавтра в бой. И что делать сейчас? Нет вариантов, кроме изготовления новых бойков?» «Лично я не вижу никакой альтернативы», – Берсенев предпочел быть пессимистом. «И бойки – это еще не все», – «Под них придется вытачивать стальные же гильзочки, а то я опасаюсь, что два разных металла, не притертых друг к другу, могут случиться еще большие проблемы, чем сейчас имеются». «То есть?» — выжидательно посмотрел на флагарта командующий. «За месяц, и это при самых радужных прогнозах, мы успеем сделать по полтора-два десятка новых взрывателей на ствол калибром от 6 до 12 дюймов». «Понятно. Я распоряжусь». Благодарю вас, Федор Аркадьевич. Верн, казалось, стал меньше ростом под грузом навалившихся на него новых проблем. Можете быть свободны. Но, как только будут результаты анализа металла Байков, прошу ко мне сразу. Я предупрежу флаг офицеров, чтобы вас пропустили вне всякой очереди. На следующий день Берсенев прибыл уже к полудню. Отчет о результатах анализов металла готов, Роберт Николаевич. Прочитаю позже. Доложите пока на словах. Все до смешного просто. Старые байки изготовлены из не очень чистого алюминия, и, вероятно, именно из-за примесей они тверже. Новый металл повышенной чистоты и обладает свойствами, которые ему и положены. То есть хотели как лучше. «Черт знает что!» — выругался Вирн. «И ведь ничего уже не сделать. Я говорил с инженерами из мастерских. Все еще хуже, чем мы думали». Для выточки новых бойков нужны очень высококвалифицированные токари и соответствующие станки. И тех, и других во Владивостоке раз-два и обчелся. Остается только телеграфировать в Петербург, чтобы как можно быстрее нашли на складах старые взрыватели и литерным составом отправили нам. — Хорошо, если за месяц успеют, — недоверчиво пробормотал полковник. — А что у вас есть другие предложения? — Есть одна мысль. «Говорите. А что, если не укрепить боек, а ослабить капсюль, то есть подшлифовать его? Сточить лишнюю латунь, тогда, глядишь, и мягкий алюминий даст достаточный для инициации подрыва на кол. Попробовать во всяком случае стоит», — подумав, произнес адмирал. «Ведь других реальных вариантов я пока не вижу». Немедленно организуйте изготовление двух-трех опытных партий штук по 10 переделанных взрывателей с разной толщиной капсюли и проведите соответствующие испытания. Еще одно. Доработанный взрыватель ни в коем случае не должен срабатывать при выстреле или, не дай бог, прямо в погребе при неаккуратной перегрузке. Так что не забудьте убедиться в полной безопасности ваших переделок а я попробую вытрясти хоть какое-нибудь количество старых взрывателей из крепостной артиллерии. Верну дьявольски не хотелось что-либо просить у сухопутного командования. До сих пор были свежи в памяти объяснения со Стесселем и Фоком, когда пришлось выколачивать из крепости порт Артур свои родные пушки, временно переданные на сухопутный фронт. А здесь, во Владивостоке, отношения между моряками и сухопутными были еще более натянутыми. И виноваты в этом, честно говоря, были в первую очередь офицеры и матросы эскадры. Прошедшие Цусимское сражение и победив, они свысока относились к тем, кто за всю войну лишь пару раз пострелял по врагу, не понеся практически никаких потерь. Уже состоялось несколько массовых драк между солдатами и матросами, и было назначено несколько дуэлей по окончании войны. В такой обстановке надеяться, что комендант крепости Владивосток и его начальник артиллерии пойдут навстречу просьбе моряков, было наивно. Наверняка генералы найдут множество причин, по которым они при всем желании не имеют возможности оказать помощь флоту. Даже если из Петербурга придет прямой приказ, то наверняка он будет саботирован до последней возможности. В общем, с генералом Казбеком говорить как давиться, а придется. Тем не менее, не мытьем, так катанием за неделю удалось изготовить или добыть несколько десятков взрывателей. Дюжину все-таки выделила крепостная артиллерия под видом экспериментального материала, а остальные были изготовлены на эскадре несколькими матросами. Испытания дали весьма обнадеживающие результаты. Процент не взорвавшихся снарядов понизился в три раза. Уже терпимо. Оставалось надеяться, что в ближайшее время прибудет прямой приказ из Петербурга и сухопутное начальство, хоть и скрипя зубами, будет вынуждено поделиться с флотом.